глава тридцать восьмая. ксения собравшись вольцев наконец покидает мой номер перезваниваю дочкам чувствуя вполне логичный стыд перед алиной петровной глупым детям не понять очевидных фактов в силу возраста а вот няня абсолютно точно поняла ситуацию верно трактовать увиденное по другому нельзя мне не хватает смелости попросить женщину хотя бы не выдавать меня мужу но я почему-то думаю, что такого не случится. Потом я завтракаю прямо в номере и полностью готовая к назначенному времени спускаюсь в холл. Максим уже ждет меня там. До дома правительства мы едем молча. Я благодарна Вольцеву, что он не напирает, не душит меня своими тупыми шутками, не пытается начать разговор на скользкие темы. Мне кажется, теперь все темы являются таковыми. Наши отношения уже не будут прежними. Ведь я позволила себе шагнуть за грань, нарисованную собой же, и обратного пути нет. Там теперь стена, за которой мне было гораздо комфортнее. Совещание оказывается скучным и длинным. К концу я чуть ли не засыпаю, но приходится держаться, потому что спать на работе — это не про меня. Заслушав доклады выступающих, в очередной раз убеждаюсь, что вся эта командировка — фальш чистой воды, и делать мне тут нечего. А после мы возвращаемся домой, на этот раз обходясь без посиделок у губернатора. — Что думаешь, Ксюш? — вопрос застает меня врасплох. — О чем? — О новых площадках и катке. После ответа Вольцева чувствую некоторое облегчение. Мне казалось, он ответит о нас. Блин, да Максим уже забыл о том, что мы переспали. Уверена. Это я загоняюсь и едва не теряю сознание от его вопроса. Будто не помню, с кем дело имею. Я же сказала, что проведу опрос, где их разместить. У нас в обществе есть группа в социальных сетях. Есть сайт администрации. Группа, кстати, у мэрии тоже есть. Думаю, это будет эффективно. Согласен. А нам что, выделяют деньги? Насколько я знаю, обычно с этим проблемы. Не больше площадки в год осиливаем. Мы поставим столько площадок, сколько нужно. Деньги не проблема. Улыбается. Думает, наверное, что я его после таких заявлений боготворить начну. — А спорт в целом? Какое направление развито? Думаю, упор нужно делать на том, что уже пользуется успехом. — Байдарки. Спокойно отвечаю. Надеюсь, босс поймет посыл. Гребля на байдарках. У нас отличные тренеры, титулованные. Многие ребята в этом спорте. — Отлично. Значит, этим и займемся. «Все-таки не понял. Вы же лодочную станцию закрывать собираетесь?» Напоминаю. Задумывается. «Надеюсь, мне удалось застать гаденыша врасплох». «Какая связь?» В итоге все же спрашивает. «Там не только бесполезные лодки?» Даю такое определение, чтобы в очередной раз поддеть Вольцева. Он ведь не понимает, какое значение для нас имеет это место. База байдарщиков находится неподалеку. Они обычно стартуют с причала. — Почему? Разве не должен быть у них свой, собственный, спуск к воде? — А вы как думаете? — Думаю, должен. — Простите, Максим Борисович, но вам не стоит сравнивать вашу, безоблачную, богатую жизнь с существованием в городе типа нашего. — И в чем разница? — Усмехается. Делает вид, что не понимает. Точнее, понимает но ждет, пока я объясню. Вы бы видели свое лицо в амбулатории. Точно в другой мир попали. А для нас это нормально, потому что большинство людей не могут рассчитывать на что-то большее. Не все способны добиться успеха, и далеко не каждый рождается золотой ложкой во рту. Звучит, как упрек. Звучит, как правда. Молчим несколько секунд, а потом я продолжаю. Возможно, это мой единственный шанс достучаться до начальника. Для вас наш городишка ничего не значит. Но для многих здесь он вся жизнь. Лодки – отличный способ быстро добраться до города. Для мальчишек-спортсменов – найти себя в гребле. А посевы? Да, там трудится немного народу, но эти рабочие места важны. Продажи урожая дают доход в казну. Я могу обеспечить гораздо больше рабочих мест. Заявляет. Смотрю на Вольцева с вопросом во взгляде. Мы можем перенести станцию на пару километров в сторону. Отстроить нормальный спуск для байдарщиков. А почему вы не можете перенести свои задумки на пару километров дальше? А почему ты такая упертая? Я терпеть не могу несправедливость. Не поняли еще? Максим вдруг замедляет ход, а потом тормозит на обочине. По-твоему, справедливо? «Жить с мужиком, которого не любишь, и который ненавидит твоих детей?» Во взгляде Вольцева сквозит недовольство. Он буквально сверлит меня глазами. «Я же сказала...» «Что? Что любишь его?» С насмешкой. «Да ни одна баба не будет с таким жаром отдаваться другому, если любит». «Он все-таки помнит...» «Я уже сказала, наша связь была ошибкой, и я жалею о том, что сделала». — Ошибка. Губить свою жизнь в угоду другим. — Да что вы об этом знаете? Вам ведь плевать на чужие жизни. Живете лишь для себя и делаете все так, как хотите. Важно ли вам, что будет с женщиной после того, как вы ее поимели? — Конечно, нет. Что будет с людьми, которых вы увольняете? Ни за что, просто потому, что их мнение не совпадает с вашим. — И это вы говорите мне о загубленных жизнях? Грустно усмехаюсь. Ксюш, вы не подумали о том, что у меня есть дети, обязательства. Просто распорядились уволить, пошли по головам. Вам никогда не понять людей, их бытовые проблемы, обстоятельства, потому что вы только берете и больше ничего. Вы желодочную станцию закрывать собираетесь? Вы желудочную станцию закрывать собираетесь? Вы желудочную станцию закрывать собираетесь? Вы желудочную станцию закрывать собираетесь? Вы желудочную станцию закрывать собираетесь?